В глиться немноголюдно девушка с кроваво красными губами и гладкими локонами расположилась у окна театрально куря сигарету и не притрагиваясь к уже остывшему чаю несколько мужчин тихо переговаривались за дальним столиком в глубине заведения в такие часы здесь редко собиралась публика время когда глиц начинал свыркать приходило с минутами заката Я сидела за барной стойкой, поворачивая запотевший стакан. Стив, отвлекшийся за украшением, цокнул, закатывая глаза. «Что на тебя нашло?» Спросил он беззлобно. Забрал стакан из моих рук, водрузил на стекло три пронзенные вишни, вновь пододвинул напиток мне. «Ржаной виски, сок цитрусовых и гренадин. Теперь можешь восхититься этой красотой и пробовать». По мне, так идеальный напиток для дурного понедельника. Стив отсалютировал вошедшему в глиц. Я продолжала смотреть на свой стакан, не переводя взгляда. Да, пожалуй, ты прав. Дурной понедельник. Согласилась точно нехотя. Дурной и бесконечно долгий. Неужто ты не знаешь, чем себя занять? Знаю, просто не могу сосредоточиться. Мысли прыгают, и все валится из рук. Заезжала к Люсиль, думала с ней покататься. Но она уже где-то прохлаждается. Оборвалась на полуслове Вероятно, отправилась к двоюродной сестре в западную часть города. Конечно же, Люсиль не была в западной части города. Более чем уверена, она гуляла с тем парнем, с которым ушла сегодняшним утром после танцев. Впрочем, мне и не нужно было это озвучивать тивфа без того прекрасно понимал догадывался или попросту знал сегодняшним утром еще ночью были танцы легкость а сейчас спустя каких то двенадцать часов полное опустошение и растерянность запуталась в нитях что старалась распутать коктейль прекрасен честно восхитилась пробуя работу стива держа стакан поднятым перевела взгляд на Беннета. «Сейчас будет странный вопрос, но... Что тебе снится, Стив? Итальянский фронт!» Ответил он сразу, не поразмыслив и секунды. Опустил глаза, принимаясь натирать уже наполированный стол. «Ну, конечно, как можно быть такой глупой? Очевидно ведь, что Стив раз за разом возвращается воспоминаниями к тем неделям, что провел на фронте». Он не рассказывал никогда об этом. Говорили, что даже в стенах собственного дома родные Беннета никогда не поднимали этой темы. «Извини», — неловко проговорила. Он лишь добродушно махнул рукой. Мол, дело прошедшее. Но в глазах всё равно была глубокая тоска, от чего я поёжилась. «Я не хотела тревожить». «Всё в порядке, Анна, успокойся!» «Почему тебя вообще интересуют чужие Стив улыбнулся почти искренне, переводя разговор немного в другое русло. «Пытаюсь понять, что является отправной точкой моих собственных. И что же снится тебе?» Я пожала плечами, рассматривая, как на хрустальных гранях стакана играет свет. «Полёт». И на чём же летаешь? Меня подхватывает ветер и уносит всё выше и выше и выше. А вокруг листва и звёзды. Я прямо ощущаю бесконечность под собой. А в бесконечности сотни глаз, которые наблюдают. Руки, которые стараются схватить и потянуть вниз. А потом меня что-то выкидывает из сна. Прямо выталкивает, понимаешь? Я физически чувствую, как меня выдёргивают. И такие сны становятся все чаще. И мне становится все страшнее. А вдруг сон меня затягивает? Вдруг я однажды не проснусь?» Оборвалась на полуслове постыдно отмахиваясь. «Не слушай меня. Я устала и говорю глупости». «По мне так ты не сказала ничего глупого, Анна. Это нормально чего-то бояться. И иногда сны действительно пугают». Не все так считают. Когда я делилась переживаниями о ночных видениях с Люсиль, она лишь смеялась. Для нее разыгравшееся воображение, причина с большим рвением ударится в круговорот праздной жизни. Время на часах почти не двигалось. Диалог со Стивом был неспешен и монотонен. Может от того, может из-за алкоголя, может из-за бессонной ночи. Но меня вскоре начало клонить в сон. К тому же в глиц заявился тристон И уж с ним мне точно не хотелось беседовать даже из вежливости. Я спешно начала собираться. «Спасибо за коктейль, Стив. Я пойду. Может, чем раньше усну, тем скорее наступит завтра». «Если хочешь, я могу отпроситься у миссис Мэй и проводить тебя домой». «Нет, не нужно. Я в полном порядке».